Глава тринадцатая. Некрасов посидел полчасика в сквере на лавочке. Погода располагала к этому. Даже более того, солнце начинало ощутимо припекать. Некрасов поднялся с лавочки, прошелся туда-сюда, продолжая держать вход здания в поле зрения. Наконец к подъезду подкатил черный Мерседес, скрипнув тормозами, мягко остановился. Водитель оставался за рулем. Когда Александр подошел к автомобилю, водитель внимательно взглянул на него через окно и поспешно вышел. «Это вы, Романов?» Александр кивнул. «Мне сказали, черный Мерседес». Водитель обежал машину спереди и распахнул перед Некрасовым заднюю дверцу. Водитель был высокий, атлетически сложенный, разовощекий парень в джинсовом костюме с военной выправкой. Громко хлопнув за Некрасовым дверцей, водитель вернулся на свое место. «Познакомимся». Он улыбнулся открыто, подкупающе. «Я Михаил Одинцов, секретарь у генерала». «Романов, Александр». Они обменялись рукопожатиями. Одинцов, включив сразу вторую скорость, взял с места в карьер. Некрасова так и вжало в мягкое сиденье. Дома замелькали за окном. Одинцов уверенно, виртуозно вел автомобиль. В салоне тихонько играла музыка. Некрасов приметил, машина ехала в северном направлении, спросил. — Вы сказали, что секретарь у генерала. — Мой пациент — генерал? — В отставке. Одинцов опять располагающе улыбнулся. — Разве Виолетта не сказала? — Коршунов. — Вот такой мужик. Он показал большой палец. «Слушай, давай на «ты». Мы же одно поколение». «Давай». «Тебе понравится, шеф. Он именно шеф, понимаешь? Слово «пациент» к нему не клеится как-то. На этом и надо строить отношения на шефе. Не на пациенте». Михаил, обернувшись, подмигнул Некрасову. «Подружимся». Александр помнил, Виктор Журба говорил ему про секретаря-генерала, будто секретарь в курсе всех дел своего шефа, и явных, и тайных. Впрочем, так и должно было быть, должность обязывала. Но Некрасов совсем не таким представлял себе Одинцова, думал, секретарь будет сухой, бесстрастный, подозрительный, неконтактный. Секретарь оказался живым человеком. Михаил уверенно обгонял автомобиль за автомобилем, полюбопытствовал. Это часом не рос не к тому Романову из советских времен. Он тут властвовал безраздельно. Романовых много в России. Ну и хорошо, кивнул Одинцов, значит, не испорчен. Мне доводилось видеть много папеньких сынков из золотой молодежи. Генерал таких не любит. Он сам из простых, как говорится, своим лбом пробивался в жизни. Одинцов показался Некрасу даже симпатичным. Наконец, выехали за черту города. Михаил повернул на указателе в сторону Приморска и погнал «Мерседес» под 120 км в час. Минут через 15 он сбавил скорость и повернул налево. Въехали в лес. Дорога запетляла между холмами. Обычный проселок. Некрасов с интересом смотрел в окно. Не мешало бы и запомнить дорогу, сосны, скалы, холмы. Между холмами живописные распадки. Красиво поделился впечатлением Некрасов. Одинцов согласился. Можно пейзажи писать. Тут море неподалеку, остров Котлин. Кронштадт. Он кивнул вперед. Подъезжаем к дому. Дорога обогнула невысокий холм и нырнула сосновый бор. Стеной стояли корабельные сосны, рыжие стволы тянулись в небо. Солнечные пятна дрожали по земле на осыпавшейся прошлогодней хвое. Дорога уперлась в глухие железные ворота. Прямо среди сосен тянулся высокий, не менее трех метров, бетонный забор. Перемахнуть через такой не всякому под силу вдоль забора велась тропинка. Мерседес замер у ворот. Одинцов посигналил. Александр, пригнувшись в салоне, с интересом смотрел вперед. Он видел, как пришла в движение телекамера над воротами. Объективе нацелился на автомобиль. В следующую секунду ворота автоматически открылись. Мерседес въехал на территорию особняка. Очень обширную территорию. Здесь были и бор, и фруктовый сад совсем молодой, и аллеи белой акации и открытое пространство, занятое пестрыми цветниками, а за цветниками выселся дом, именно дом, с большой буквы, трехэтажный с двумя флигелями, с эркерами из красного кирпича, с черепичной крышей. Стены кое-где были до второго этажа увиты плющом. Окна в обрамлении плюща смотрелись очень уютно. Над коньком крыши поднимались высокие стройные трубы, над флигелями — флюгера в виде флажков. Это был сказочный уголок, освещенный солнцем. Дом радовал глаз. Поле, посыпанное красной гранитной крошкой, Мерседес плавно подкатил к подъезду. Шины приятно шуршали на камешках. Не дожидаясь, пока Одинцов откроет перед ним дверцу, Александр сам вышел из машины. На белом мраморном крыльце тут же появился пожилой человек с пышными усами и бакенбардами. И если бы не леврея темно-малинового цвета, Некрасов вполне мог бы принять этого человека за хозяина. Но это был всего лишь швейцар. Вежливо улыбаясь гостю, швейцар предупредительно распахнул перед ним дверь, Михаил Одинцов нагнал Некрасова, кинул швейцару ключи. Загони машину в гараж, Платоныч. Сию секунду, поклонился тот. Это старорежимное сию секунду не осталось незамеченным Некрасовым. Он оглянулся. Одинцов сказал Привыкай, дисциплина здесь железная. Подчинение прислуги полное. Генерал любит порядок. Одинцов повел Александра на второй этаж по широкой мраморной лестнице с массивными крытыми лаком дубовыми перилами. Толстая ковровая дорожка на ступенях скрадывала звук шагов. — Мы к нему идем? — спросил Некрасов, озираясь. Михаил кивнул. — Должен же купец посмотреть на товар? Некрасову не очень понравилось сравнение, но он не подал вида. К нему как... И к другим студентам мединститута с первого курса обращались на «вы» и по имени-отчеству. Воспитывали врачебную белую косточку. А тут? Товар? Широкая лестница разбилась на две узкие. Вслед за Одинцовым Александр поднялся на этаж. Они миновали просторный холл, обставленный кожаной мягкой мебелью, Украшенный картинами и полутемным коридором мимо дубовых дверей какие-то помещения прошли в левое крыло здания. Всюду, куда не бросал взгляд Некрасов, царила идеальная чистота. Одинцов указал на дверь впереди. Тут кабинет шефа, а мой напротив. В торцовой стене коридора было большое окно, за ним был виден лес. Некрасова не оставляло ощущения, что он попал первоклассный санаторий. Одинцов после короткого стука открыл дверь и вошел в кабинет. Некрасов слышал, как секретарь доложил. — Я привез доктора, Петр Филиппович. Потом он пригласил Некрасова войти и, оставшись в коридоре, поплотнее прикрыл дверь. Коршунов сидел за большим письменным столом и изучал какие-то бумаги устремив на Некрасова быстрый взгляд из-под густых старческих бровей, пригласил. — Проходите, садитесь. Через минуту я освобожусь. И он, поправив очки, опять углубился в просмотр бумаг. Некрасов сел в глубокое удобное кресло с краю стола и огляделся. Шторы были приспущены, кабинет тонул в полумраке. Но вот Некрасов побык зрением и увидел, что кабинет великолепен. Быть может, коршунов человек явно не лишенный честолюбия лелеет для себя кремлевские перспективы? Что такое семьдесят с хвостиком лет? Московский Кремль видел дядечек и постарше и не считал, что с уходом отставку карьера его закончилась. Кабинет был оформлен в стиле кремлевских кабинетов. Высокий лепной потолок, широкие окна, паркет и дубовые панели. Точь-в-точь. Два-три утонувших в пространстве книжных шкафов. Мягкая мебель, солидная, массивная, настольная лампа с зеленым стеклом и позолотой. Из уральских самоцветов чернильный прибор. В углу напольные часы в рост человека.